Явление седьмое. Телятев один. Телятев вынимает из кармана письмо и читает. «Не будь, Телятев, легковерен, Бывают в мире чудеса. Князек надуть тебя намерен У Васильковой в два часа». «И все так точно, и надул. Он с родственник, а меня и принимать не приказано». Что же мне делать? Уступить даром. Как-то неловко, что-то за сердце скребет. Подожду их, посмотрю, как она его будет провожать. Вот удивятся-то вот рты торозинут, как я встану перед ними, как статуа Жантилиссима. Благороднейшая статуя. Итальянское выражение. А статуей командора мне один немец божился до того, что заплакал. Представляет совесть. Ужасно будет их положение. А не лучше ли явиться к ним самому? Оно, конечно, не совсем учтиво. Где не скрываются? Подходит к двери и прислушивается. Никого нет? Проникну далее. Отворяет осторожно дверь. Уходит и также осторожно затворяет. Входят Васильков и Василий.